Литнет представляет Анна Шнайдер Помощница и ее писатель Читает Александра Суркова Пролог «Не дури, Нина!» — почти орала в трубку моя бывшая коллега и однокурсница Оля Артемьева. «Это отличное предложение, отличное! А с учетом твоих обстоятельств даже, я бы сказала, шикарное!» Я скривилась и с тоской посмотрела в окно, где стояла типичная предновогодняя погода. То бишь слякоть, грязь и противный дождик с неба. Красота. И мокрая елка, которую пару дней назад выдрузили местные активисты посреди двора. Она вообще смотрелась форменным издевательством, потому что стояла посреди лужи. Оля права, конечно. Мне в моих обстоятельствах даже сомневаться не стоит. «Бери, как говорится, что дают», а то и без штанов недолго остаться. А мне нельзя без штанов. У меня ребенок. И папа. Не ребёнка, мой. Пенсионер, единственный доход которого — пенсия, от размеров в которой можно и заплакать. Но плакать не мой метод. «Думаешь, я не помню, кто такой Олег Бестужев?» — съязвила я, потеряв пальцами переносицу. Голова разламывалась. То ли из-за погоды, то ли потому, что ситуация и правда патовая. Он много раз приезжал к нам в офис, я видела его со стороны, и мне хватило, чтобы составить впечатление. Из него пафос и самодовольство так и прёт. «Думаешь, мы сработаемся?» «Нин, ты и с чертом сработаешься, если захочешь», — фыркнула Оля. «Ты отличный специалист, это все знают?» «Все, да не все. Бестужев точно не в курсе». «Теперь в курсе», — торжествующе заявила подруга. «Я ему все про тебя рассказала. Он тебя ждет на собеседование. Завтра к девяти утра». «Ко скольким?» — застонала я. «Да ты шутишь! Писатели же обязаны быть совами!» «Ничего не знаю, без стужев утверждает, что он жаворонок». Как по мне, этот мужик был больше похож на павлина. Но я решила не уточнять. Понимала, что Оля старалась, пытаясь мне помочь. Неделю назад меня вынудили написать заявление по собственному желанию и уйти из издательства, где я проработала почти 10 лет, собственно, с момента окончания института. Выросла из младшего редактора в ведущего, получала хорошую зарплату, была всем довольна и никуда не стремилась уходить, но... На свою беду однажды привлекла внимание сына генерального директора. Сопротивлялась, не хотела, отказывала, но он был настойчив. И в конце концов я сдалась. Даже немного влюбилась в эту обаятельную сволочь. Чем в итоге все закончилось, ясно и так. Раз я теперь не могу найти работу, получив волчий билет вместе с трудовой книжкой. В этом городе меня никто не возьмет. И плевать на внушительный стаж и опыт. Просто не захотят ссориться с важными и нужными людьми. Переезжать — плохой вариант. Дочь только в сентябре в первый класс пошла. Да и куда мы поедем? Здесь наш дом. Квартира, друзья, родственники. Поэтому вариант с переездом я оставила на крайний случай, решив для начала попытаться устроиться в редакцию какого-нибудь периодического издания. Я раньше занималась только книгами, ну и что? Главное, чтобы туда не могли дотянуться вездесущие руки моего бывшего рабовладельца. Тьфу, то есть работодателя. Но пока мне не везло. Везде перед Новым годом было глухо, как в танке. И не поймешь. То ли их и там предупредили, то ли просто вакансий нет. И тут позвонила Оля. С шикарным предложением стать помощницей писателя Олега Бестужева. В поиске подходящей кандидатуры он сам приехал в редакцию и попросил помочь ему найти человека с образованием и мозгами. И, как выяснилось, про меня ему изначально рассказала даже не Оля. А мой непосредственный руководитель, которого до сих пор бомбила из-за того, что пришлось уволить ценного сотрудника из-за капризов сына гендиректора. А уж потом Бестужев подошел к Оле. Ему на нее указали как на лучшую подругу той самой Нины. А та самая Нина после ситуации с увольнением вообще ни за что больше не собиралась связываться с мужиками. Никогда. Бывший муж, потом спустя много лет вот этот роман с сыном гендиректора. все. На мой век хватит. Теперь мужчине я не поверю. Один разрушил мою личную жизнь, другой — карьеру, третьему осталось поломать здоровье. Больше у меня ничего нет в любом случае. Фигушки. Не дамся. «Слушай, Оль, Нина!» — по слогам произнесла подруга уже почти рыча. «Хватит ломаться!» Да, Бестужев с амбициями, опломбом и короной на голове. Да, он не самый приятный человек в общении. И да, я понимаю, что после случившегося тебя от мужиков воротит. Но у тебя Маша! Подумай о ней! Ты ей подарок на Новый год вообще купила? Вот это был запрещенный прием. Ладно, сдалась я. Давай адрес. Куда там завтра к девяти ехать? Правильное решение. Похвалила меня Оля со вздохом облегчения и принялась диктовать адрес Бестужева. Съезжу к нему, так уж и быть. Послушаю, что скажет. Может, я ему вообще не подойду. Он красавец хоть куда. Вдруг ему фотомодель нужна в помощнице? Хотя... Тогда вряд ли он приехал бы искать ее в издательство.